Глава 10. Университет. 21 февраля 2018 года. Утро. Больше всего на свете я ненавижу опаздывать на пары. После начала занятия по социологии прошло уже 20 минут, поэтому я бесшумно толкаю дверь в аудиторию и пытаюсь незаметно проскользнуть на свое место. Мистер Гарднер не замечает моего опоздания или только делает вид, продолжая обсуждать со студентами какой-то вопрос удивляюсь в видея пустующеее место джин но зато один из стульев рядом занят Кэмероном, и я не могу сдержать глупые улыбки потому что знаю что он пришел на лекцию только из за меня ты опоздала бросает он двигаясь чтобы пропустить меня на место неворуемые фишки проспала говорю я и скинув куртку вешаю ее на спинку стула да я отгадаю сев полоборота он склоняется ко мне «Снился эротический сон с моим участием?» Закатив глаза, лезу в сумку и бросаю тетрадь на парту. «Мне не снятся кошмары, Кэмерон!» Усмехнувшись, Кэм подтягивает к себе мою тетрадь. И сначала мне кажется, что ему просто интересно посмотреть тему предыдущих лекций. Но он даже не открывает ее, и сразу принимается рисовать что-то на обложке. На его пальцах видны мелкие ссадины, и это напоминает мне о прошлом вечере. Драка в баре. «Агрессивные и смуглые парни. Загадочный Майк, оказавшийся, впрочем, вполне дружелюбным. По крайней мере, со мной. Ты же понимаешь, что нам придётся поговорить об этом?» — шепчу я. «О чём ты, бани беззаботно спрашивает он, не отвлекаясь от рисования. «Если это то, о чём я думаю, отвечу сразу, что отдамся тебе только после пятого свидания». «Я говорю об этом!» Отвечаю я кончиками пальцев, касаясь тыльной стороны его ладони, рядом с содранной кожей на костяшках. Что это вообще было? Обычная пьяная драка в баре. Прищурившись, я барабаню пальцами по парте. Кэмерон. Энди. Кэм рисует, а я молча смотрю на него, ожидая, что он сдастся. Спустя несколько секунд он со вздохом откладывает ручку. Я буквально слышу, как ты мысленно кричишь на меня. Он проводит языком по губам и улыбается мне. Это возбуждает. Не переводи тему. Сейчас не время и не место обсуждать это Банни. Кстати, он возвращается к рисунку. Мы с тобой в паре. Даже боюсь спросить, что ты имеешь в виду. Пока тебя не было, мистер Гарднер дал задание. Нужно было записать имя парника и я выбрал тебя. Но я всегда в паре с Джин. «Да брось, мы же друзья. Ты сама вчера говорила, помнишь? Друзья обычно работают в паре, а текилы здесь нет». «Ладно». Заправив выбившуюся прядь волос за ухо, перевожу взгляд на пустую доску, словно ища подсказку. «Что за задание?» «Кое-что очень интересное. Мы должны заняться петингом и записать свои ощущения». Откинувшись на спинку стула, смеюсь. «Ты отвратителен, знаешь об этом?» «Брось, ты без ума от меня». Кэм двигается и задевает моё колено своим, отчего моё сердце начинает биться быстрее. «Да там пустяк. Нужно придумать пять вопросов и по ответам напарника составить психологический портрет. Я твой и без вопросов напишу». «В этом вся суть задания. Мы должны посмотреть друг на друга, как на совершенно незнакомых людей, без всяких предубеждений». «И, кстати, Банни». «Что?» Кэм наклоняется ближе, и до меня доносятся свежие ароматы порошка и фруктовой жвачки. Я вздрагиваю от неожиданности, когда он касается моей шеи, а затем медленно ведет кончиками пальцев вниз, останавливаясь у воротника футболки. Его теплое дыхание касается моей щеки и посылает волну мурашек по всему телу. «У тебя футболка надета наизнанку». Он несколько раз дергает за ярлычок и, подмигнув, возвращается к разрисовыванию моей тетради. Маленький участок кожи, к которому только что прикасался Кэмерон, до сих пор горит, будто его пальцы все еще лежат на моей шее. Опускаю взгляд и, оттянув край серой футболки, действительно вижу швы. Я накидываю на плечи джинсовую куртку, чтобы спрятать торчащий ярлык, и прошу Кэма вернуть мне тетрадь. Но он игнорирует мою просьбу и возвращает ее только к концу занятия. А на розовой обложке теперь красуются нарисованные синей пастой бак с бани с куском пиццы. Наши вопросы друг другу должны быть одинаковыми? Спрашиваю я, когда мы выходим из аудитории. Не знаю. Взъерошив волосы, он пожимает плечами. Что? Не смотри на меня так. Я запомнил суть задания. Этого уже довольно. Даже не рассчитывай на то, что я буду делать работу за нас обоих. Ты думаешь, я настолько безнадежен, что не в состоянии задать тебе пять вопросов? А ты в состоянии ответить мне на тот что я задала тебе в аудитории? Кэм толкает дверь, которая ведёт на улицу, и пропускает меня вперёд. «Что именно ты хочешь услышать? Почему началась драка? Расскажи то, что считаешь нужным. Я не прошу всей правды, хотя бы часть». Мы останавливаемся у верхних ступеней, встав друг напротив друга. Спрятав руки в передних карманах джинсов, Кэм раздумывает над ответом. «У Майка напряжённое отношения с теми ребятами из бара». Он специально спровоцировал их, явившись туда. Я не думал, что он вообще когда-нибудь снова переступит этот порог. Вот и весь секрет. Но, думаю, это и так было понятно. Или ты хочешь узнать, почему Майк с ними не в ладах? Это прозвучало, как «ты действительно лезешь не в своё дело». Вздохнув, Кэм протягивает руку и, поймав прядь моих волос, выбившихся из пучка, заправляет её за ухо. Это личные дела Майка и я не думаю, что это имеет хоть какое-то отношение к нам с тобой. Он прав, дела Майка не имеют отношения ко мне, к нам, к нашей дружбе. Но имеют ли они отношение к самому Кэмерону? И я знаю, что он не обязан делиться со мной секретами друга. Но это злит меня, потому что мне хочется, чтобы Кэм был более открытым по отношению ко мне и показал, что доверяет. Тогда и я смогу доверять ему. Мне не нравится, что я почти ничего не знаю о Кэме, но при этом он почти не выходит у меня из головы. И меня пугает это помешательство. «Энди!» — оборачиваясь на голос Джин. Та бежит по ступеням. «Ты где была?» «На юриспруденции», — отвечает она тяжело душа. «Ты в курсе?» — помедлив говорю я. «Что у тебя нет этого предмета?» Пыталась извиниться перед Нейтом. «И?» «Ничего». Крепко зажмурившись, она запускает пальцы в волосы. «Чёрт, я так облажалась. Я же совсем не то имела в виду. Что мне теперь делать?» «Может, просто дать ему время?» «А есть что-нибудь, что не занимает много времени?» Обхватив себя руками, Джин нервно кусает губу и словно только сейчас замечает Кэмерона. «Нужно мужское мнение», — говорит она, глядя на него. «Тебе когда-нибудь делала больно девушка?» «Ну...» Остановившись позади, он обнимает меня за плечи и прижимает спиной к своей груди. «Одна моя подруга не видит в наших отношениях ничего, кроме дружбы, и постоянно пытается уколоть меня, чтобы уязвить мою самооценку. Это считается?» Джин внимательно смотрит на руки Кэма на моих плечах. Ее удивляет, что я даже не сопротивляюсь. Заметив это и опомнившись, я хоть и не уверенно, пытаюсь отстраниться от Кэма. Но он даже не думает выпускать меня из своих рук. «Считается», — наконец отвечает Джин, едва сдерживая улыбку. «Как сделать так, чтобы друг, которому я сделала больно, простил меня?» «Может...» — Кэмерон сжимает меня крепче и легонько встряхивает. «Ответить ему взаимностью?» «Мы сейчас говорим о Нейте, а не о тебе, Кэм», — отвечаю я. «Ответ все равно тот же. Даже если ты помиришься с Нейтом, он всегда будет хотеть большего, а ты будешь продолжать делать ему больно». Чтобы понять его, нужно поставить себя на его место. Но я думаю, что тебе будет нетрудно это сделать. У тебя два варианта. Ответь взаимностью или отпусти. Нет, мне нужен третий вариант, где мы снова общаемся как раньше. Я не хочу потерять друга, понимаешь? Поздно. Ты уже потеряла его как друга, Тоник. Я толкаю Кэма локтем, и он тут же исправляется. Джин, хватит быть эгоисткой. Своей дружбой ты сделаешь ему только хуже. Джинни снова и снова качает головой. Она не хочет соглашаться с Кэмом и по-прежнему не хочет слышать правды. «Энди, попробуешь поговорить с Нейтом? Прошу тебя, пожалуйста!» «Я попытаюсь». Чмокнув меня в щёку, Джин уходит, и Кэмерон, наконец, позволяет мне повернуться в его объятиях, но всё ещё не выпускает из своих рук. «Ты был жесток с ней». «Я был честен». Разве не ты говорил мне, что люди не любят правду? Одно дело, когда человек мучает сам себя, обманывая и выдумывая утопию, а другое, когда из-за этого страдает кто-то еще. Я согласна с Джим только в одном. Мне до жути хочется вернуть все на свои места, чтобы все было, как раньше. Пообещай мне, что мы не станем такими же. Ведь мы с тобой теперь тоже, как ты там сказала? Ко мне довольно морщит нос. Все время забывают о дурацкой, неподходящей для нас слово Друзья. Точно. Тогда, чтобы все не испортить, мне лучше держаться от тебя подальше. Я говорю беззаботным тоном, но на самом деле честна. Я привыкла держать дистанцию с парнями и хочу, чтобы так было и дальше. Но к кому плевать, он может написать диссертацию о нарушении личных границ. И меня пугает, что в последнее время я больше делаю вид, что недовольна его поведением. Мое тело так не думает. Оно постоянно хочет прижаться еще ближе к Кэму. А вдруг я действительно привыкну к нему? Как быть готовой к тому, что он в любой момент исчезнет без объяснений, оставив меня с кучей вопросов и чувством, что я брошена как ненужная вещь? Кстати, знаешь, что еще делают нормальные друзья? Только не говори, что занимаются сексом по дружбе. Вместе прогуливают пары. Он выпускает меня из объятий, но только для того, чтобы взять за руку. Идем. Нет, схватив его за локоть, пытаюсь остановить. У меня еще три пары сегодня. Я могу прогулять с тобой только одну. Две. Теннисный корт. 22 февраля 2018 года. Вечер. Найти не составляет труда. Я знаю, что он до сих пор зол на джин и на самого себя. А для того, чтобы освободиться от негативных эмоций, он всегда отправляется на теннисный корт. Взмокшие волосы прилипли к колбу Нейта. Он вытирает под тыльной стороной ладони и, взяв теннисный мяч, подкидывает его. Сжав челюсть, он со всей силы бьет ракеткой, и мяч со свистом летит на пустующую сторону поля. «Я принесла твою любимую содовую. Подойдя к нему, я демонстрирую стаканы в картонной подставке. Мельком глянув на меня, он тянется за следующим мячом. Я занимаюсь, Энц». «Ты выглядишь сексапильно, когда так потеешь!» Я хватаю за то, что Нейт так сильно любит, за неудачные пошлые шутки. Выдавив вымученную улыбку, он качает головой. Усевшись на прорезиненное покрытие, я хлопаю по нему ладонью, приглашая Нейта сесть рядом. «Тебя Джин прислала?» Найдя губами трубочку, я медленно потягиваю газировку и пожимаю плечами. Отбросив ракетку в сторону, Нейт с громким выдохом садится рядом. Согнув ноги в коленях, он берет стакан и делает пару больших глотков. Она правда очень переживает из-за вашей ссоры. Знаешь, что бесит меня больше всего? Не могу злиться на нее. Злюсь лишь на себя. Как так получается? Не зная, что ответить, я отвожу взгляд и замечаю идущего вдоль корта Гарри. Посмотри, кто идет. Нейт не произносит ни слова, даже когда Гарри подходит к нам и ставит перед ним упаковку пива. «Классный синяк», — подмечаю я. «Спасибо», — отвечает Гарри, потирая припухшую челюсть. «Друг поставил, за то, что я был сволочью». Нахмурившись, ребята смотрят друг на друга, словно ведя немой диалог. Во взгляде Гарри читается сожаление, а это редкое явление. Постепенно выражение лица Нейта смягчается, и я совсем не удивлена, потому что он ненавидит ссоры и не может долго злиться ни на кого, кроме себя. Уверена, Он винит себя даже за то, что ударил Гарри. Я не привыкла видеть нас такими. В прошлом году мы вчетвером постоянно проводили время вместе, а на каникулах созванивались и без остановки переписывались в общем чате. В этом году все изменилось так круто, что становится больно вспоминать о прошлом. Я испытываю настоящее облегчение, когда Нейт со вздохом протягивает Гарри ладонь, и после рукопожатия они обмениваются братскими хлопками. Не понимаю, почему после драки парни так легко мирятся. В старшей школе Нэнси Джордан не разговаривала со мной две недели, потому что я не спросила, что она наденет, из-за чего мы пришли в школу в одинаковых кофточках. Потому что все девчонки, открыв бутылку Гарри, бросают в меня крышку, злопамятные истерички. Скорчив недовольную гримасу бросаю крышку обратно. Усмехнувшись, Гарри укладывается на бок и, приподнявшись на локте, делает долгий глоток пива. Ладно, если честно, то я ненавижу ругаться со всеми вами. Как будто в ссоре с семьёй. Хм, прикусив губу, я поднимаю взгляд к небу. Только ты в нашей семье приёмный. Тебя нам точно подкинул какой-то злодей, чтобы отомстить. Нейт смеётся, а Гарри вытягивает ногу и делает вид, что хочет пнуть меня. Только попробуй. Я выставляю указательный палец. А не то что? Сюда прибежит дядя Кэм и побьёт меня? кстати Нейт, «Ты в курсе, с кем крутит наша Тихоня?» «Перестань сочинять, мы просто общаемся как друзья». «Смотрите», — Нейт указывает в сторону идущий вдоль корта Джин. «Я что, настолько предсказуем, что вы все знаете, где меня найти?» «Да», — отвечаем мы в один голос. Тихо поздоровавшись, Джин некоторое время не решается сесть с нами, но в конце концов присаживается рядом со мной и в стороне от всех. Покручивая тонкие колечки на пальцах, она никак не решается поднять взгляд. «Что ж», — Гарри хлопает ладонью по покрытию и поднимается. «Мы с Энди, пожалуй, сыграем в теннис». Он протягивает мне руку, и я с радостью подскакиваю с места, потому что неловкость стала словно душить меня. Взяв пару мячей и ракетку, мы уходим на другую сторону поля, чтобы ребята могли спокойно поговорить. С Гарри невозможно играть, Потому что он совершенно не умеет подавать и бросает мяч в какую угодно сторону, но только не в мою. Когда очередной мяч, ударившись о землю, подскакивает так высоко, что я не могу до него дотянуться даже в прыжке, я топаю ногой от злости. Ты это специально? Это нечестно. Люблю смотреть, как ты бесишься. Да к тому же, как игра может быть честной, если в ней нет правил? Говорит он и разводит руки в стороны. Давай так. Если я отобью то ты ответишь на любой мой вопрос. А если нет, то ты на мой. Если хочешь, только играй нормально. Кивнув, Гарри заводит руку назад, бросает мяч, и я с легкостью его отбиваю. Почему ты считаешь, что я не должна общаться с Кэмероном? Я так не говорил. Я сказал, что он не лучшая компания для тебя. Это одно и то же. Вздохнув, он подхватывает следующий мяч. Ты слишком хорошая для него, Энди. «Ты что?» — с недоверием качнув головой, перекладываю ракетку из одной руки в другую. «Только что сделал мне комплимент?» Ничего не ответив, Гарри снова заводит руку назад, и мяч быстро летит ко мне, но в этот раз я не успеваю отбить. «Мы снова друзья?» — спрашивает он. «Если честно, я не знаю. Только хочу, чтобы все было как раньше». «Как раньше?» — уже не будет, Уолш. «Слишком многое изменилось». Желание играть после этих слов пропадает. Вздохнув, я отбрасываю ракетку в сторону и сажусь на землю. Ненавижу то, что ты прав. Хотя я мельком смотрю в сторону болтающих на этой Джин. Они вроде помирились. Сама знаешь, что это временно. Глянув на часы, гарит цокает языком. Мне пора. У меня свидание через полчаса. Ты не можешь! Друзья важнее одноразового секса! У нас с тобой слишком разные приоритеты, олш Я эту девушку неделю обхаживал. Я посылаю Гарри строгий и недовольный взгляд. Какое-то время он молча раздумывает, а затем сдаётся и лезет в карман за телефоном, чтобы отменить свидание.